Несколько слов о моей жене. Морей неведомых далеким пляжем Идет луна, жена моя, Моя любовница рыжеволосая, За экипажем крикливо тянется Толпа со созвездий пестрополосая, Венчается автомобильным гаражом Целуется газетными киосками, А шлейфом лечный путь Моргающим пажом Украшен мишурными блестками. А я? несложе Полимому бровей карамысла, Из глаз колодцев студенные ведра, В шелках озерных Ты, висла, янтарной скрипкой пели бедра. В краях где злоба крыш, не кинешь блесткой лесни. В бульварах я тону, тоской песков овеян. Ведь это ж дочь твоя, моя песня, в чулке ажурном у кофеян.